Старательно избегая боев, мы минут 20 шагали по мощенной камнем дороге, идущей через лесные заросли. Добравшись наконец до ближайшей деревни под названием Таран, отсюда наверняка пойдет рейд на босса. И войдя в безопасную зону, мы облегченно выдохнули. Как мы и ожидали, по главной улице бродило уже довольно много игроков. Новость о победе над полубоссом Бульбуйволом в первой половине дня быстро дошла до Маромы и, видимо, игроками разом овладела тяга к перемене мест. Я прозорливо убрал заранее свой черный кожаный плащ и надел на голову бандану, вызывающую такое отвращение у Асуны. Сама она тоже надвинула на глаза капюшон накидки, которую перед боем убрала, так что мы с ней были в равном положении. Правда, причины скрывать лица у нас были почти противоположными. От этого мне стало немного грустно. «Это... Я обещал сейчас встретиться с Арго!» Тихо произнес я, идя по краю улицы. Асуна под капюшоном чуть кивнула. «Конечно. У меня тоже к ней есть одно дело. Точнее, одна просьба. Так что можем пойти вместе?» «Ага. Мне, по идее, должно было быть все равно». И не было никаких причин бояться оказаться в одном месте с Арго и Асуной. Однако почему-то эта перспектива заставила меня нервничать. Ощущая дрожь в спине, я тем не менее кивнул и... «Ладно, тогда пошли в бар, где мы договорились». Так я собирался сказать, и вдруг... Моих ушей коснулся некий слабый звук. Я попытался игнорировать его, но не получилось. Ритмичный металлический звон. В нем не было легкости, присущей звукам музыкальных инструментов, а было упрямство инструмента рабочего. Мы с Асуной переглянулись, слушались и синхронно повернулись в сторону восточной площади тарана. Я подавил желание рвануть со всех ног. Мы шли в довольно быстром темпе и добрались до площади быстро. Увиденное там было вполне ожидаемо, но все равно на несколько секунд мы застыли на месте. Простой деревянный стенд, разложенная на коврике в два татами металлическое оружие, переносной горн и наковальня, сидящий на складном стуле и увлечённо машущий молотом низкорослый игрок мужского пола. Я видел его в профиль, но это явно был кузнец Несха. член команды «Легендарные храбрецы», первый в «Жулик на усилении». «Впечатляющая наглость. Только вчера ты раскусил его попытку мошенничества, и все равно он пришел на передний край и открыл свой магазин. Хватка бизнесмена!» Рассерженно прошептала Асуна, как только мы укрылись за колонной рядом с площадью. Я было кивнул, но в процессе передумал и двинул головой в другом направлении. Нет, то, что он пришел в таран, означает, что он на настороже, разве нет? Если посмотреть с другой стороны, шанс, что и мы сюда придем в то же время, что он, ведь очень маленький. Он временно перебрался сюда как раз для того, чтобы его жульничество не раскусили в урбусе. Даже если так, все равно у него ни капли совести. Раз он не только сменил город, но и открыл свой магазин, значит, он это самое продолжит подменять. Последнее слово Асуна произнесла почти беззвучно и закусила губу. На ее лице, естественно, был написан «Гнев», но мне показалось, что к нему примешаны и другие чувства. Мой навык чтения лиц людей был на нулевом уровне, и не существовало заклинания, позволяющего точно понять, что сейчас думает эта девушка. Однако в глазах, тускло блестящих под капюшоном, мне почудился оттенок печали, и у меня малость перехватило дыхание. Снова переведя взгляд на сидящего метрах в двадцати от нас Несхо, я сказал «Можно попробовать, только выберет ли он нас? А? Что ты имеешь в виду? Несхо – член легендарных храбрецов». Если их цель — резко войти в число игроков переднего края, они не должны выбирать себе жертвами этих самых игроков. Если их команде перестанут доверять, они добьются не того, к чему стремятся, а прямо обратного. Когда я договорил до этого места, мне вдруг пришла в голову некая возможность, и я добавил уже мысленно. Но если Орландо собирается позже выпнуть Несху из своих рядов, это будет уже другое дело. Я сказал из рядов, однако система пока не позволяла организовать настоящие гильдии, принадлежность к которым обозначалась бы эмблемой над курсором игрока. Если нет никакого свидетельства принадлежности Несхи к организации Орландо и Биовульфа, игроки переднего края не будут винить их в жульничестве с оружием, а когда доверие к ним упадет, они смогут все свалить на того, кого с ними уже не будет. «Не, не может быть». Выдохнул я, отметая это угрюмое предположение. Вчера, когда я проследил за Неской до бара, внутри этой шестерки игроков царила атмосфера такой близости, какую редко можно встретить в онлайн-играх. У меня сложилось впечатление, что они были друзьями еще до Сао, поэтому такое просто невозможно. Нет, даже не должно быть возможно. Внезапно почувствовав щекой взгляд, я повернул голову. Асуна неподвижно смотрела на меня из-под толстого капюшона. Возможно, она услышала, что я только что пробормотал, но в расспросы вдаваться не стала, а просто отвела взгляд. Видимо, меня они не посчитали за игрока переднего края, раз попытались украсть мою рапиру. Поняв, что эти слова, ее ответ на мою предыдущую реплику, я покачал головой. «Не, не, когда я говорил про игроков переднего края, я имел в виду тех сине зеленых парней. Когда никакой информации, кроме собственных заявлений, нету, то, например, Неска даже меня не принял бы за одного из игроков переднего края. Ну, вообще-то, может, это так и есть. О чем это ты? Ты не будешь участвовать в бою с боссом уровня?» Под взглядом Асуны я машинально кивнул, однако ответил неопределенно. Ну, в общем, я собираюсь, но Линсан сан и Кибау сан вполне может сказать «ты не нужен». И я бы сказал, довольно приличный шанс, что так и будет. Тут же брови Асуны поднялись опасным углом, но, к счастью, быстро вернулись к обычной линии. Чуть недовольным, но спокойным голосом она сказала Линсан сан может быть, а Кибау сан понимает». «В бою против босса без твоей силы и знаний не обойтись». Э, правда?» «Потому что после того, как мы убили короля кобальдов, он специально попросил меня передать тебе. Сейчас ты нам помог». Он сказал. Асуна настолько точно воспроизвела консайский акцент, что мои губы сами собой изогнулись в улыбке, и я подыграл. Но он еще кое-что сказал. «Для меня ты никто. Я своим путем. Пройду игру». «Если он эту цель перед собой ставит, то на бой против босса уровня свою скучную гордость с собой не возьмет». «Хорошо, если так». Вновь прокрутив в голове виденное сегодня утром шумное и драматическое сражение с Бульбуйволом, я кивнул. С Саблистом Линдом, возглавляющим «Синий Отряд», я общался один раз. Сразу после битвы с Королем Кобальдов. Точнее, это был односторонний поток обвинений». Но цель этого человека я вполне понимал. Сделать людей Диабеля, тоже рыцаря, как и он сам, сильнейшей организацией в игре. Вся грязня вокруг бонуса за решающий удар по полубоссу выдавала это стремление с головой. Можно не сомневаться, как только мы доберемся до третьего уровня, Линд возьмет квест гильдмастера, чтобы создать гильдию с сине-серебряными знаками отличия, цветами Диабеля. Сложнее было с с которым мы на первом уровне общались неоднократно. В нем был некий стержень, и это вне всяких сомнений ненависть к бывшим бета-тестерам. Отсюда его враждебное отношение с самого начала ко мне, как раз таки к бета-тестеру. При этом он поддерживал Диабели как лидера рейда и играл роль его посредника, не подозревая, что тот тоже тестер. Не исключено, что он даже хотел после битвы на первом уровне вступить в группу Диабеля. Однако, если бы, допустим, Диабель остался в живых, подозреваю, что это желание не исполнилось бы, потому что Диабель был бета-тестером. Вероятнее всего, Кибау заметил, как отчаянно Диабель стремился оставить за собой решающий удар по боссу первого уровня. Более того, чтобы он ни говорил, а катастрофы удалось избежать благодаря тому, что в решающий момент всех привела в боевую форму грязная информация о бывшего бета-тестера Кирита, то есть меня. Вот почему Кибао со своим кредо «Ни за что не полагаться на бывших тестеров» не присоединился к отряду Линда, бывшему отряду Диабеля, а создал свой. Это и была партия в темно-зеленой одежде». Судя по тому, что я видел во время недавнего сражения с полубоссом, в плане настойчивости, упрямства и боевой мощи он не уступал Линдо. Правда, именно поэтому те две компании не могли нормально взаимодействовать. Противостояние и соперничество этих двух сильнейших команд, нет, их уже можно назвать гильдиями, соперничество двух больших гильдий. Пожалуй, может подстегнуть развитие игроков переднего края в целом. Однако в то же время оно неизбежно должно приводить к проблемам со взаимодействием в рейдах. Такое развитие событий удачное и неудачное одновременно. И непонятно еще, какая из этих двух сторон выгодает от появления на переднем крае третьей легендарных храбрецов под командованием Орланда. Внезапно мне пришла в голову одна мысль. А, кстати, спросил я, неотрывно глядящую на кузнечный магазин Асуно. У партии Линда и Кибао уже есть название? А... насчет Линда-сана я не знаю, но название партии Кибао-сана я слышала. И чуть улыбнувшись, рэперистка сообщила мне это название. Немножко крутоватое. Армия освобождения Айнкрада. А... Ага... Возможно, этим они намекают на разные большие планы. Ты думаешь? Они активно набирают игроков из числа тех нескольких тысяч, которые засели в стартовом городе на первом уровне. Позже. Похоже, они хотят обеспечить их оружием и доспехами, обучить сражаться в команде и в итоге добиться того, чтобы игроков переднего края стало больше. Понятно. Своим путем, да? Кивнула я и снова погрузился в размышления. Несомненно, это вполне тянет на путь. Теоретически, чем больше игроков сражается на переднем крае, тем выше темп прохождения игры. Но в то же время это порождает гигантскую дилемму. С ростом числа игроков неизбежно будет расти и вероятность гибели. Однако оно не совсем понятное. При этих неожиданных словах Асуны я заморгал. А что непонятное? Название «Игроки передней линии» Союз Переднего Края, Отряд Воинов. Все могут звать себя, как им вздумается. Но имя должно нести правильный смысл. Линд Сан и его люди вообще зовут себя сильнейшими игроками. А. ну да, верно. Арго, например, иногда зовут Фронтовой Тенью. Ой, блин. Я поспешно открыл окно, чтобы проверить, который час. До назначенного времени встречи с торговцем информации крысой Арго, Оставалось всего две с половиной минуты. «Это, Асуна, ты тоже идешь, да?» «Да, иду. А что?» Спокойно переспросила она, и я на автоматике внул. Потом последний раз глянул на продолжающего махать молотом кузнеца и ответил. «Надо бы встречу с Арго побыстрее закончить, а потом еще немного понаблюдать за Неской. Может, удастся раскусить его трюк».